Мотоциклист еле спасается. Объезжает его, делает зигзаг, выскакивает на тротуар. Лизок хохочет. Прохожие на нее оглядываются. Ей хоть бы что. Ей весело, она и хохочет. А я зажимаюсь. Судья на меня ноль внимания только на нее. Смотрит, смотрит без отрыва. Лиза говорит, «Как удачно я тебя встретил! Хорошая примета для меня!» Ну, конечно, она сияет, от сияния классно смотрится вот бы такой стать тогда бы костя мне всякие слова говорил хочу что думаю про это они смотрят на меня что это мол с ней чё наржет дурочка краснею конечно тут же начинаю улыбаться своей кретинской улыбочкой хоть бы провалиться сквозь землю еле сдерживаюсь чтобы не убежать а теперь она чужака приводит Слышу через стену его влезающий в ухо хрипловатый босок. Та-та-та-та. Словно он закрывает рот пустой банкой и лопочет в нее. Ни слова не разобрать. Думаю, в лучшем случае Судаков. И что повадился? хрена он ей сдался, спрашивается. Может, про нас выведывает? Она ему что-нибудь ляпнет, и он все поймет. Завожусь, дрожу. Так меня и подмывает зайти к ней. Повод-то у меня есть. Глебов звонил. «Зойка, перестань грызть ногти!» — вопит Степаныч. «А то врежу!» Перестаю. Руки сцепила на груди, чтобы не грызть. Начинаю еще больше психовать. Не выдерживаю и к ней. Звоню. Думаю, сейчас она меня ошпарит. Хочу отступить, но стою, не убегаю. Открывает. От нее духами и вином. «Теть Лис», — говорю. Судья звонил. А она палец губам. «Молчи, дуреха!» А сама «входи», говорит Зоечка-детка, хватает меня и тащит в комнату. Вижу, мужик сидит ко мне спиной, не поворачивается. Понимаю, ему неприятно, что я пришла и разрушила их теплую компанию. Нарочно громко чихаю, будто простудилась, и говорю «здрасте». Надо отвечать, а он не оглядывается. Неохота ему почему-то засвечиваться и показывать свою физиономию. Лизок пододвигает мне стул и заботливо предлагает. «Зойка, ты простудилась? выпей чаю с малиной». Лезет в буфет, достает банку с вареньем.